и даже назывался Бендженом дурачок любил там гулять потом лук продали гольф-клубу родителям понадобились деньги чтобы оплатить приданое дочери Кэди бендженой сестры и обучение старшего сына Квентина в Гарварде впрочем жертва оказалась напрасной и вырученные деньги никому не помогли кэди развелась а квентин покончил жизнь самоубийством